Глава 59. Стас и Тистоедов партнеры. Если японец отвесил знакомому поклон на 5 градусов выше, чем тому полагалось по статусу. Это смертельное оскорбление. Если неожиданно заорать в ухо медведю гризли, животное пробьет понос необычайной интенсивности. Если назвать президента демократического государства Ваше Превосходительство, можно получить орденок. Великая вещь знание правил политеса с одной стороны и ситуационной психологии с другой. Сидя в приемной Тистоедова, Стас размышлял над тем, как грамотно выстроить разговор с мэром Приуральска. Звонок Кайгородова вызвал неоднозначную реакцию будущего губернатора края. Удивление, раздражение и некоторое талико любопытство. Такие мотивы подвигли Тистоедова на встречу со строптивым аудитором. Савельев понимал, что действие по принципу «кто первый обиделся, тот и прав» в этом случае абсолютно неуместны. А с другой стороны, лебезить перед матерым политиком тоже смысла не имело. «Скромно и решительно, уважительно, но с чувством собственного достоинства», принял окончательное решение Стас, заходя в уже знакомый ему кабинет. Мэр Приуральска указал посетителю на место за столом для совещаний и выжидающе посмотрел на Савельева. «Признаться мне стало любопытно. Как вы смогли набраться наглости и напроситься ко мне на прием? Кайгородов мне сказал, что у вас ко мне есть деловое предложение. Слушаю вас. Пять минут. У меня важная встреча». «Во-первых, Юрий Рудольфович, я не собираюсь перед вами извиняться». «Мне, конечно, слегка неловко от того, что в Чуковской истории мы с вами оказались по разные стороны баррикад, но я нисколько не переживаю по этому поводу. Бизнес есть бизнес, как говорится, ничего личного и ничего лишнего. Но я человек разумный, поэтому особой эйфории от результатов этой истории тоже не испытываю». Тистоедов внимательно слушал речь Савельева. «Так вот, я прекрасно понимаю, что мы с вами принадлежим к разным весовым категориям. Вы политик уже практически федерального масштаба, а я обычный частный предприниматель». — И если в одном конкретном деле удача оказалась на моей стороне, это вовсе не значит, что вы при желании не сможете меня раздавить. — Правильно, момент просекаешь, — одобрительно кивнул тестоедов. «А теперь скажи, что мне может помешать зачистить территории моего края от таких шустрых деятелей, как ты, и от таких борзых стариканов, как твой клиент Егородов? Скажу, если позволите. Вы человек трезвомыслящий, иначе просто не смогли бы дорасти до такого уровня. А потому Наска Игородова может спасти только ваш здравый смысл». «Я так понимаю, что вы, молодой человек, хотите заключить сделку? Спасение в обмен на лояльность? И что конкретно вы можете мне предложить?» Тистоедов слегка расслабился. Он напоминал Савельеву матерого кота, который следит за мышью, загнанный в угол. «Совершенно верно, Юрий Рудольфович. Начнем с того, что новому губернатору края потребуется новая идея. Я пока еще мэр Приуральска, а не губернатор», усмехнулся Тистоедов. «Ключевое слово «пока», уточнил Савельев. «При нынешнем раскладе ваше назначение только вопрос времени. И это время как раз можно использовать для того, чтобы разработать программу управления регионом, способную поднять вас еще выше». «Ладно, хватит лирики. Ближе к делу». Хозяин кабинета выразительно постучал пальцем по стеклу своего массивного роликса. «Хорошо», — согласился Стас. «Не мне рассказывать вам о том, что представляет собой политика бюджетного федерализма. Левенную долю доходов, собираемых на территории края, Москва перекачивает через налоги в федеральный бюджет. На те крохи, которые остаются в краевом бюджете, особенно не разгуляешься». И приходится гордому губернатору ходить по столичным кабинетам, выбивать субсидии и дотации. Нынешний губернатор делает это не очень успешно. Отсюда недовольство населения, которое, в свою очередь, раздражает центр. Замкнутый круг получается. Ну и? Вы, Рудольфович, возможно, знаете, что я неплохо разбираюсь в схемах оптимизации налогообложения. Для частных лиц. Аудитор сделал выразительную паузу. Но ведь то, что я делаю для отдельного предприятия, можно сделать для целого субъекта федерации». «И я тут на досуге набросал несколько схемок. Вот, посмотрите, это и будет мой вклад в ваше успешное продвижение по политической лестнице». Савельев положил перед мэром небольшую папочку. Прошло 10 минут. «Чай или кофе?» Не отрывая глаз от сдержимого папки, спросил своего гостя тестоедов. «Может, коньяку?» Ха, «Так вы же говорили, что у вас встреча!» Не удержался Стас. «А ты, если на меня работать собираешься, не имей привычку делать мне замечания. Я свой график меняю, когда захочу». Мэр поднялся из-за стола, подошел к небольшому бару в углу кабинета и достал пузатую бутылку, наполненную золотистой коричневой жидкостью. «Ну давай, за плодотворное сотрудничество».